Глава 26. Мечты уверенной в себе женщины. Мария. «Когда я захожу в фитнес-клуб, получаю уже третий звонок от отца. Кому-то не имется. Вчера за вечер он позвонил мне раз десять, сегодня продолжает названивать. Но я предпочитаю игнорировать его попытки со мной связаться. Тоже мне родитель. Плевую проблему с моим понижением решить не смог. Это отец, что ли? Он должен стоять за меня гранитной стеной, а сам палец о палец не ударил». Я же ему вчера все подробно объяснила. У Орлова слетела крыша, вот и решил сделать меня обычным тренером. Меня, профессионала высокого класса. Отец что, и вправду не мог решить мою проблему? Не верю. Просто не захотел, хотя клялся, что открутит Славе причиндалы за такую выходку. Ему сложно было надавить на Орлова, чтобы тот аннулировал свой приказ. Впрочем, я девушка умная. На жизнь смотрю философски, И считаю, что с какой-то стороны это даже хорошо, что Слава так бурно реагирует на меня и слухи о нас. Это прямо кричит о том, что он все еще ко мне неравнодушен и только делает вид, что ему на меня плевать. Скольжу взглядом по стойке регистратуры, выискиваю вчерашнюю новенькую блондинку. Ту, у которой задница размером с Бразилию, Катерина кажется. Но ее нет. А жаль. Я бы устроила этой стерве допрос с пристрастием. Ведь именно после ее появления в фитнес-клубе Слава вдруг начал махать шашкой. До этого вел себя со мной с показным безразличием, что, впрочем, изрядно бесило. Пока иду в тренерскую раздевалку, отец звонит снова. После от него прилетает сообщение, если ты немедленно не возьмешь трубку, я заблокирую твою карту. Предок, определенно в бешенстве, раз уже начал козырять деньгами. Такое с ним случается крайне редко. Наверное, молчаливый бойкот пора заканчивать. При следующем звонке все же беру трубку. «Алло», — тяну лениво, а на меня из трубки начинают орать. «Ты какого хрена творишь, дочь? Я тебе что, мальчик на побегушках? Как ты смеешь меня игнорировать? Ишь ты как заговорил. Смею я видеть или смею, да? Кому сметь, как не мне? Я его единственная дочь». «Отец, я просила тебя об одной маленькой вещи. Что ты натворила в клубе, Мария?» «Почему Орлов решил тебя понизить? Быстро рассказывай!» Я ничего не творила. Тут же заявляю, просто мы со Славой немного поспорили и... Ты говорила, что у тебя все на мази, что вы вот-вот помиритесь. А из разговора с ним я понял, что это и близко не так. Как ты объяснишь? Я не обязана тебе ничего объяснять. Не лезь в мою личную жизнь. То, папа, помоги, то, папа, не лезь. Ты определись уже, лезть мне или не лезть. Все, чего я от тебя хотела, это чтобы ты вправил Орлову мозги по поводу моей должности главного тренера. Шиплю на выдохе. И как ты себе это видишь? Мне надо приехать туда, выкрутить ему руки и мог бы просто пригрозить тем, что не будешь продлять договор аренды, если Слава не сделает, как ты скажешь. Этого было бы вполне достаточно. Орлов не дурак, тут же включил бы заднюю. Я не собираюсь этого делать, дочь. Чеканит отец строго. У нас с Орловым договоренность, что я не лезу в дела клуба. Он четко обозначил границы. Задыхаюсь от его слов. Ты встал на его сторону? Пищу в трубку. Отец, я твоя дочь вообще-то. Мария, хватит уже. Послушай меня, девочка, увольняйся оттуда, забудь про Орлова, начни новую жизнь. Сколько раз я тебе говорил. Опять включил старую пластинку. Я знаю все, что он скажет, практически наизусть. Ты еще молодая и красивая, найдешь себе нового жениха, устроив в другой фитнес-клуб. Я бы, может, так и сделала. Но одно маленькое но. Я слишком много времени убила на Орлова, мне уже просто-напросто обидно. Это дело принципа, мать его, так. К тому же Славка классный и внешне, и вообще. Обалденный любовник, щедрый, неподлый. Жаль, что я все это поняла, когда уже успела покататься на крутых виражах с Кречетовым. Вот кто оказался откровенным желобом. Все, что в нем нашлось годного, хранилось исключительно в штанах. Это приятно, но не дольше месяца. На одном сексе, как бы круто он ни был, отношений не построишь. Тем более с такой женщиной, как я. За мной вообще-то ухаживать надо. Именно поэтому я до сих пор здесь. По-моему, я дала Славе кучу времени, чтобы остыть. Пора, как говорится, и честь знать. Я чувствую, он вот-вот должен ко мне вернуться». Очень этого хочу и делаю все для того, чтобы он на это решился. Раньше-то я крутила им, как хотела, он у меня с рук ел. Стоило один несчастный раз сходить налево и нать вам непримиримого от Но я же понимаю, что все это временно. Побесится, побесится и приползет. Мне просто нужно выждать. Ведь он не может вечно на меня дуться из-за маленького Адюльтера. Почему я должна отпускать мужика, который мне идеально подходит? Нет, будь я какой-нибудь квазимодой, может, и поверила бы в то, что Орлов больше в мою сторону не посмотрит, но я красивая, уверенная в себе женщина. Такие, как я, на вес золота штучный экземпляр. Слава ведь не дурак, должен это понимать. Внуки тебе уже не нужны, да? Шиплю на отца. При чем тут внуки? Ты что, беременна? Спрашивает он ошарашенным голосом. На миг мне хочется сказать «да». Вот бы отец попрыгал, задницу бы ему эта новость подпалила, обалдеть как, но... Мы со Славой не спали уже полгода, так что моя маленькая лошадь раскрылась бы на раз. Поэтому отвечаю следующее. Нет, я не беременна, но как только мы со Славой поженимся... Дочу мись, Поимей гордость! С гордостью у меня все в порядке, папа. Я о будущем думаю, в отличие от тебя. Ты же сам говорил, что Орлов для меня отличная партия. Орлов хороший парень. Но ведь вы давно расстались, ты не забыла? Как расстались, так и помиримся. Главное есть чувство. «Делай, как знаешь. Только на мою помощь в своих авантюрах можешь больше не рассчитывать». После этих слов показательно бросаю трубку. «Он самый умный, что ли?» «Советы тут будет раздавать. Пусть сначала со своей личной жизнью разберется. Или хотя бы ее заимеет для начала». Переодеваюсь, поправляю макияж, королевой вхожу в тренажерный зал. Прохаживаю среди тренажеров и замираю видя, как мой Орлов помогает этой толстой жопе по имени Катерина установить режим на беговой дорожке. Наблюдаю за ним, жду, когда отойдет. А он не отходит, о чем-то с ней мило беседует. Серьезно? Он что, офигел в конец? Это что вообще за ерунда такая? Орлов ослеп, что ли? Не видит все ее 180 килограммов? Впрочем, я очень быстро успокаиваюсь. Таких, как я, на баб с жирной жопой не меняют. Она мне не конкурентка от слова совсем. Выпрямляю спину и как бы, между прочим, прохожу мимо этих двоих. А они так увлечены беседой, что даже меня не замечают. Показуха? Разумеется. У меня ведь есть мозги, я прекрасно умею считывать такие вещи, тем более, что сама часто пользуюсь таким приемом. «Я буду не я», Если через пару недель Орлов и думать забудет, как зовут эту пухлую блондинистую мышь. В самом деле, кто она и кто я? Разница очевидна.